Триста двадцать в т о р о Матьер агни йоги. В верх всего, что доступно сознанию человека, идет в нем глубокий внутренний процесс, невидимый его глазу. Даже свет, который несет в себе носитель света, невиден несущем его. Поэтому за ростом своей ауры ученик наблюдать не может, но может его учитель. Многое недоступное наблюдению ученика происходит в его организме. И только временами внутренние ощущения смутно может сказать о росте духа, идущих внутри и з м е н е н и я х Потому учитель говорит: «Отдайте мне мою печаль и мою р а д о с т ь о вас. Вы же следуйте за мною, не останавливаясь, не сомневаясь, не являя ни уважительности, ни страха». Ладыка сказал ясно, просто и четко на все времена, которые есть. Верующие в меня имеют вечную жизнь. Это й формулы. Идите.